Глава 14. Я решаю ускорить процесс и, будь удобнее, перехватив молот, начинаю наступать на толпу, заставляя её пятиться. В чате летает команда: "Напугать, не убивать". И мои друзья каждый по-своему пытаются притворить её в жизни. Над головами толпы ударили две короткие очереди из автопушки Городового, и уже его динамики, искажая голос Риона, зарычали: "Всем отойти назад, покинуть территорию". Его поддержали пара выстрелов вверх из монструозного дробовика Лизуна и наставленная на толпу пушка Саты, недвусмысленно светящаяся режимом боевой готовности. Испуганные и дезориентированные НПС, наверное, отступили бы, но тут вмешался случай. Кто-то из поражённых детей умер, и его мать, рыдая, развернулась ко мне, грозя кулаком. Я просто проигнорировал её. Угроза от нее никакой, а демонстрировать сейчас агрессию – плохой план. Можно вызывать не страх, а ответную агрессию. Но мысль, хоть и здравая, в этот раз дала сбой. Поняв, что я не желаю обращать на нее внимание, женщина наклонилась к земле и поднялась уже с легким автоматическим карабином, видимо, брошенным одним из возмущенных граждан, и дала из него очередь в меня. И вторую. А третьей выдать и не удалось. Верхняя часть торса испарилась от попадания плазменного заряда, прилетевшего со стороны крыши справа от площади. «Шакал!» «Кэп, это не я!» — тут же отозвался снайпер. «Я вообще тут на крыше казармы». «А тогда кто?» «Я его вообще не вижу. Это какой-то продвинутый маскировочный костюм». А момент выбрал стрелок очень удачно. Страх всё-таки перешёл в открытую агрессию, и со стороны толпы, разъярённой убийством женщины, на нас посыпались градом выстрелы, пока что разрозненные. Видимо, и такой расклад был просчитан и заранее продуман, но в него вкралась одна ошибка. От чего-то незнакомец счёл, что носитель доспехов Макса должен по сути своей становиться войном дороги. Вот только я-то человек, и сам решаю за себя, какой моральной доктрине следовать. А уж умение обойти правило заложено в каждом опытном геймере. Что мы видим? А видим мы толпу НПС, несправедливо обвиняющую меня и моих людей в гибели их близких и совершающую акты незаконного нападения. При этом их три тысячи, а нас шесть человек. Так что может ли воин дороги вмешаться на стороне нас? Конечно, может, даже должен». Всё, никаких штрафов со стороны системы к правилам кармических действий в связи с моим статусом. Отдаю приказ в чат, дублируя его звуком наружу. Огонь по толпе на поражение. Если бы это хоть как-то повлияло на нападающих, я бы изменил приказ, даже не потому, что так уж жалел непись. Чего жалеть? Кучи пикселей. Но экономия времени и патронов того бы стоило. Вот только толпа откачнулась всего на мгновение лишь затем, чтобы удвоить напор. Они стреляли, пёрли вперёд, словно хотели оттеснить нас к свободному проходу и больше всего сейчас походили на зомби. И я, выхватив молот, прыгаю вперёд, сминая первые ряды и оставляя за собой кровавый след. Широкий круговой размах и под ударом молота валятся десятка-полтора неписей. Ульта заряжается моментально, и я продвигаюсь вперед, не обращая внимания на сопротивление, чтобы не зацепить своих. Удар. И в сфере суперприема испаряются тела пары сотен противников. Моя команда тоже не спит. Слева пролетают снаряды автопушки, после которых остаются кровавые коридоры. Справа сухой треской дробовика саты и размеренные выстрелы лизуна. У меня заряжается уже вторая ульта. Народ изрядно растерял свой настрой ещё после первого удара. Второй, окончательный их добил в переносном смысле. Бросая оружие, топча своих же остатки толпы ринулись с площади, растекаясь частично в тот же проход через арку, которого они попали сюда. Частично на ту дорогу, которую по идее должны были выбрать мы. Интуиция меня, кстати, не подвела. Через пару минут там раздался адской мощности взрыв, поднявшийся огненно-дымным шаром выше уровня крыш. Не уверен, что именно там рвануло, но это что-то не только взорвалось, но и жарко запылыхало, рассылая огромные клубы чёрного дыма, искры и явственно распространяясь по округе. Похоже, Шамаил питал страсть к огненным ловушкам, очень уж они шаблонными получались, правда, от того не менее смертоносными. Попадимы в такой взрыв отправились бы на респ. По моим подсчётам, на площади мигрокнули человек 600. Как я и ожидал, система ничего не сказала мне про несоответствие действий с кармической сущностью ракатански, а значит, просчитал я правильно. При подходящем стечении обстоятельств можно убивать, не оглядываясь на правильность действий в абсолюте. Отлично, буду учитывать это в дальнейшем, а сейчас на маркере квеста осталось убить 17 врагов и Шимаила. Подозреваю, что найду я всех в мэрии, вряд ли трус выйдет воевать с нами на улице города или оставит себя без серьезной защиты. Надеюсь, что, как и рейд-босс возле галеры, этот моральный урод видит глобальный чат. Мерлин, глобальный чат Тарренской области. Эй, урод, я сейчас приду, и прежде чем убить тебя, сначала вырву тебе яйца, а потом еще и раздавлю их у тебя на глазах. Готовься, сука. Да, уж, прямо перешёл на манеру разговора своего детства. Но бесит он меня неимоверно, этот наркоша и козёл. Хочется не просто убить, не просто победить, хочется унизить его и лишить любых надежд. Жаль, что на деле это будет серьёзная схватка с боссом, и мне некогда будет искать способы красивого убийства. Придётся просто его пристрелить или расплющить. Последняя улица на пути к ратуши. Классический жилой квартал, когда-то населенный теми, чей уровень достатка превышал средний по городу. Идем вдоль стен, чтобы не работать и мишенью для снайпера-невидимки, все еще не вычисленного ни шакалом, ни сатой. Если в кварталах, размещённых ближе к городской стене, были типовые прямоугольники домов, максимум в 3 этажа, соединённые между собой стенами, то тут исключительно одноэтажные, некоторые с этажом пентхаусом наверху, некоторые с чердачной крышей и каждый на отдельном участке, огороженный заборчиком. Раньше явно ухоженные, сейчас многие эти домики стояли, зияя выбитыми стёклами панорамных окон и разрушенными черепичными крышами. Дворы, когда-то специально засеянные аккуратными газонами и украшенные вычерными цветниками, превратились местами в джунгли, а местами по непонятным причинам эти заросли стали сухой и ломкой безжизненной порослью, возвышающейся над какой-то гнилой и пыльной землёй. И если через колючие кусты, покрытые сантиметровыми шипами, и перевитые дурно пахнущими, скользкими лианами толченой в большой палец приходилось прокладывать дорогу временами с применением моего топора, Толмки и сухие участки внушали неясное опасение. Разгадка мёртвых кустов оказалась крайне банальна. В предпоследний заросли мы обнаружили запутавшийся труп человека, за спиной которого был баллон с некой субстанцией. Одетый в оливкового цвета рваный комбинез биозащиты, он точно был инородным объектом тут. Ещё и поза. Он лежал, распростравшись на земле с поднятыми руками, явно говорил о том, что помер он не от сердечного приступа. Я не поленился глянуть, что именно в балоне, и отшатнулся. Человек в защитном костюме тащил с собой балон с той самой паразитической водорослью, и тут у меня начали складываться воедино все элементы истории про распространение паразитарных водорослей в городе, введение карантинов и удержание людей в узде при помощи ограниченного количества средств против заразы. В принципе, было понятно даже, что послужило причиной смерти человека. Его костюм в нескольких местах был прорван, видимо, шипами, и те, кто его посылал, решили избавиться от потенциально зараженного, причем по-тихому. Дело в том, что причиной его смерти оказалась стрела. Вогнанная прямо в затылочную ямку и вышедшая в районе правой глазницы, она уложила его на повал и, скорее всего, абсолютно бесшумно. А уже потом, после его смерти, кто-то прошёл и залил гербицидами все возможные места, где распространитель мог оказаться по пути сюда или где оставил клочья скафандра на шипах. Но этот странный, полностью вымерший или отселённый квартал закончился, и пошла территория бывшей консервационной базы армейской техники. "О да, дедка, о да", прозвучало тихонько от лансолота. И не надо быть техником, чтобы понимать, о чём он. Тут стоит догнивая полная линейка БТР и средних танков периода Первой оборонительной войны. В нашем случае это круче, чем сокровищница Али-Бабы. Вся сверхсовременная техника этого мира была завязана на достижениях первых и возможности работы с их интерфейсами, а значит, на электронику. Это же, созданная почти 150 лет назад, работала в основном на механике и могла быть починена и введена в строй за весьма короткие сроки. Но возглас, скорее всего, относился не к технике в общем, а к конкретной машине, танку типа «Носорог», стоявшему в дальнем уголочке. Это была специализированная комплектация, оснащенная шестью гигаваттными лазерами и четырьмя башнями с 20-мм автопушками. Сама конструкция и впрямь напоминала этого зверя. Вытянутый вдоль центральной оси высокий корпус, покоящийся на мощенных гусеницах, башня с лазерной спаркой в горбе, Два спонсора с орудиями по бокам и башенка с автопушкой, торчащей на переднем выступе корпуса, и впрямь на сорок. О толщине брони у этой машинки, как и у всего китайского танкового парка, была огромной. Кажется, мой друг нашёл очередной вариант танка-лидера для себя и теперь будет его восстанавливать. Ну, если наша миссия увенчается успехом. Кстати, о миссии. Как это ни парадоксально, но в консервационной зоне нас вообще не встретил никто. пропал невидимо ко снайпер. Ни тебе минных заграждений, ни даже банальная налёт очередных людей с оружием. Похоже, что сюрпризов здесь и впрям предусмотрено не было. Не рассчитывали они на этот путь и не успели его подготовить, либо вообще оставили для своего лидера путь к отступлению. Хм, а это мысль. Ланс, у тебя часом не завалялось несколько мин? Буквально несколько минут назад я видел, как наш запасливый робот притормаживал возле хранилища с ними. Вот и сейчас он хитро улыбается аватаркой и начинает выкладывать перед нами сокровища 12 плазменных мин. Офигенно, одобряя я. Расставьте-ка их тут на пути вероятного отступления этого сакуна местного мэра. Вот зуб даю, он точно предусматривал и свой проигрыш тоже. Лан шутливо отдаёт честь и репортует. О'кей, не вопрос. Схему расстановки сливаю через чат, чтобы никто из нас не нарвался. Пока Ланс расставляет мины, я осматриваю наш поредевший отряд. Да уж, элита, блин. У «Ориона» осталось не больше двух часов до довольно неприятной гибели и 200 выстрелов в автопушке. У «Сат» и меня, «Шакала» и «Ланцелота» достаточно боеприпасов к основным пушкам, и это единственная хорошая новость. Моя броня требует срочного ремонта. Слишком много повреждений получено за один день. Самовосстановление уже не справляется. Собственно, почти не получил урона только ланс, остальные здорово потрёпаны. Хуже всех дела у Лизуна. Боеприпасы к пулемёту исчерпаны, сам пулемёт брошен где-то в районе городского предместья. У Дурбывека ещё сотня зарядов и всё. Броня Его спецкомплект у орент офицера Blue Crane пробит, наверное, ра40 за сегодня. И в отличие от моей EX, он не обладает самовосстановлением. Одним словом, состояние отряда можно было охарактеризовать как потрепанные, но не сломленные. Завершив приготовление, выдвигаем семимо совсем уж древних остовов БТР, собранных как будто специально в левой наименее просматривающейся со стороны караулки части свалки, кулицы Зуб даю, именно отсюда городская «пацанва» и свинчивала никому не нужные детали. Колеса этих бронемашин давно рассохлись и растрескались, краска облупилась, и ржавчина вкупе с лишайниками покрывали практически все корпуса от земли и почти до самой крыши, временами заползая через снятые люки внутрь. Запас прочности, конечно, колоссальный. Этим боевым машинам уже по 200 лет, но в пыли они отнюдь не рассыпались, хотя и восстановление уже вряд ли подлежат, разве что будет очень надо. Через ряды старых БТР, мимо разукомплектованных и броших в землю остовов когда-то зелёных, теперь коричнево-серых грузовиков дальше вперёд. И вот уже типовой бетонный забор, оббитый поверху колючей проволокой. Пересечь его поверху мы сможем, но это рискованно. На верхней точке придётся задерживаться, и там любой человек становится идеальной мишенью. Поэтому при помощи нескольких зарядов, заложенных вдоль всей стены, я готовлю весь сегмент забора длиной в 20 м к обрушению. Всё готово. Сейчас рухнет забор, и мы атакуем. Сата, запускай дрона. Еб, командир, дрон пошёл. Да, босс, погнали уже. Готово. Сейчас мы там всем жопу порвём. Ну, снарядов маловато, а так я готов. Тогда всем заняти лёгкие укрытия. Бойся. Я выжидаю 5 секунд, чтобы ребята укрылись от возможных осколков бетона, и жму кнопку детонатора. Расчёт был верен. Все 10 двухметровых секций падают на дорогу, перекрывая её причудливой баррикадой из бетона и торчащей из него под разными углами арматуры. Первым поднимаюсь из-за остова в технике и уже не скрываясь, бегу к зданию. Первые выстрелы бьют сразу же, стоит мне показаться из-за обломков. И это не маломощные пуголки ополчения, это очередные противотанковые средства из запасов профессионалов. Лучи двух тяжёлых стационарных лазеров скрещиваются на моём нагруднике, моментально поднимая температуру внутри брони и выплавляя причудливый узор на нём. К счастью, под ускорением я могу петлять них уже зайца, так что удержать прицел они не могут. Вот только навык скоро опять уйдёт на пересорядку, так что не останавливаться вперёд, в мёртвую зону. Мои бойцы бегут следом, но им категорически не хватает скорости, поэтому попадания в них чаще и опаснее. Два выстрела подряд из демолишера заставляют зашататься и укрыться Ланса. Сата ловит левой ногой попадание из снайперской винтовки и кубарем катится по земле. Её тут же прикрывает Орион, открыв шквальный огонь по всем замеченным бойницам. В роботы никто, кстати, не стреляет, видимо, понимая, что он для штурма зданий не предназначен. Ну или их сканеры определили, что пилот в нём заражён, и они могут получить боевую машину целиком без повреждений. Противник явно решает сосредоточиться на ком-то одном, потому что в какой-то момент оба лазера выцеливают фигуру лизуна, видимо, самого слабого на их взгляд противника. броня и правда слабовата. Поэтому лазерные лучи мгновенно начинают снимать здоровье и замедляют её передвижение, а точку в этом ставит прямое попадание снайпера, сносящее ей голову. Боец минус. Нас осталось четверо, но фактически трое. У Ориона таймер отсчитывает последние минуты. Трое против 15. Орион, продолжая разряжать автопушку, дотягивается до укрытых операторов лазерной установки, и она вспыхивает детонацией своих батарей. Сам он пошатывается, и теперь выцеливают уже робота. Попадание сыпется на толстую броню градом, все больше и больше прогрызая ее, особенно усердствуя в том месте, где должны быть орудийные податчики и сами боеприпасы. Но на взрыв они рассчитывали зря. Склад боеприпасов внутри робота пуст. Последняя лента ушла в магазин и приемник орудия. Прикрыв ладонью кабину от возможного прямого попадания, он идет вперед. Ке, покройтесь. Сейчас будет ба-да-бум. Сата, он же у тебя на привязке, да? Не отстоять. Это мой мех. Но этого Орион уже не слышит. В его ушах явно играет мелодия Вальхаллы. Сама девушка, несмотря на всё возмущение, и правда, отходит к ближайшему укрытию, и я предпочитаю последовать за ней, интересуясь на ходу. Сата, а что он делает? Этот идиот вытащил все предохранительные стержни и перегревает реактор. Сейчас он войдёт в здание и будет взрыв.